смотрев в иллюминатор, доктор увидел, как к ним приближается похожая на коробку машина служба безопасности аэропорта. Вот черт! Дав полный газ, Дженнингс двинулся вперед, прежде чем Кушман с красными мигалками заблокировал выезд и прижал к стоянке. Поворот направо, и барон уже мчится по взлетной дорожке, параллельной основной ВПП. Кушман пытается не отставать, но куда ему до стремительно набирающего скорость самолета? — Бичкрафт, ноябрь 2, Уганда, Джулиет, — захрипело радио. — Говорит диспетчерский центр. — Вы нарушаете федеральный авиационный устав. Немедленно вернитесь на стоянку. Уилл прибавил скорость. — Может, прямо с этой дорожки получится взлететь? — Увы, ее полностью перекрыл военно-транспортный С-130 «Геркулес». Огромный, с медленно вращающимися пропеллерами, он напоминал космический корабль инопланетян. Придется проехать прямо под его крыльями и свернуть на соседнюю дорожку, которая под прямым углом пересекается с главной ВПП. «Барон, Уганда Джулиет!» — не унимался диспетчер. «Вы подвергаете опасности жизнь пилотов и наземного персонала. Немедленно заглушите двигатели». Самолет на всех парах несся к Геркулесу и Шерил вжалась в сиденье. От вращающихся пропеллеров дух захватывало. Но уил казалось, ехал прямо на таран. «Мы сейчас врежемся», — визжала Шерил. «Остановись!» Взяв немного влево, барон прошмыгнул под левым крылом С-130, чуть сбавил скорость и стал поворачивать на соседнюю дорожку. дельта 71 вызывает диспетчера, вновь ожило радио. «Что за придурок?» «Наверное, это пилот С-130». Поворот был почти пройден, когда из-за облаков спустился еще один Геркулес и приземлился на общую ВПП. Наконец, выехав на свободную дорожку, Дженнингс слегка притормозил, а потом завел оба мотора на полную мощность. Давление масла нормальное, а в тот момент его больше ничего не интересовало. Впереди на расстоянии 250 метров Безостановочно взлетали истребители F-16. 30 секунд, и птица с оглушительным ревом исчезает в небе. У Иллу всегда чудилась горькая ирония в том, что самые красивые машины человек создал, чтобы убивать. Но ведь те же принципы существуют и в природе. Значит, ирония не больше, чем розовые очки, мешающие адекватно воспринимать действительность. «Нам не пробиться!» — сквозь рев моторов кричала Шерил. Время взлета нужно было выбрать так, чтобы прошмыгнуть между двумя хорнетами. Дженнингс ни секунды не сомневался, что все получится. Это его последний вылет из аэропорта Галпфорд, Билакси. Возможно, последний вообще, так что нужно провести его с блеском. «Это взлетная полоса?» «Да, и она наша!» «Барон, Уганда-Джулиет» не умолкала радио. «Еще раз повторяю, вылет вам не разрешается». Дженнингс отпустил тормоза, и самолет покатил вперед с отвратительно низкой по сравнению с истребителями скоростью. Едва барон приблизился к главной полосе, на перерез с оглушительным, как канонада ревом, помчался F-16. Шерилл оглушительно визжала, закрыв глаза руками, но Уилл знал. Хорнет оторвется от земли раньше, чем они окажутся на ВПП. Только бы континентали не подвели. Ф-16 взмыл в небо буквально за секунду до того, как барон выехал на полосу.